«Джо», просыпаясь утром, обнаруживаю в своей кровати Руби. Дочь проснулась раньше меня и нежится в постели, читая книжку. «А ты во сне разговаривала», — заявляет она. «Да? И что я говорила?» «Ханна, Ханна». «Правда?» «Я хорошо слышала». «А ещё что?» «Ещё много разного, только я ничего не поняла». «Что читаешь?» Смотри на обложку. «Ночь охотника». Какая жуткая иллюстрация. Долговязый мужчина тянет руки к маленькой девочке с куклой. На заднем фоне — испуганное лицо мальчика. «Бабушка дала! Очень страшная история!» Я быстро листаю книгу. В тексте то и дело появляется слово «палач». Написано очень живо. Настоящий саспенс. Бабушка просто... «Позволила тебе взять эту книгу или посоветовала её почитать?» «Сказала, что это её любимый роман, и мне обязательно надо его прочесть. Я уже на середине». «Прости, дочь, но это неподходящая для тебя книжка». Вздыхаю я, садясь в постели. Теперь я точно проснулась. «Но она мне нравится». «Нет, ты слишком маленькая для подобных романов. Бабушке не следовало тебе его давать». Руби мрачнеет. «Я хочу его дочитать!» «Мы не всегда делаем то, что нам нравится». «Бабушка говорит, что иногда ты просто ужасна, и она права!» «Всё, д о в о л ь н о Руби!» «А ещё бабушка вчера вечером меня спасла, так что ты должна её поблагодарить!» «О чём ты? Отчего она могла тебя спасти?» Дочь замолкает, словно понимая, что она говорила лишнего. «Отчего она тебя спасла, Руби?» «Я застряла». «Где?» «В амбаре», — объясняет она, кусая губы. «Что ты там делала?» «Джефф сказал, что в амбаре окатилась наша кошка Салли. Я вошла, прикрыла за собой дверь, а задвижка снаружи упала». «Где была бабушка?» «Она меня разыскала и выпустила». «Сколько ты сидела в амбаре?» Как получилось, что бабушка позволила тебе гулять без сопровождения? Она ни в чем не виновата, я ее не спрашивала. В любом случае, она должна знать, где ты находишься. Она ведь за тобой присматривала. В этом сарае куча всяких опасностей, я не шучу, Руби. Дочь пули выскакивает из спальни, и я остаюсь в одиночестве с книжкой в руках и тупой головной болью. Ложусь, мучаясь назойливым вопросом. «Почему я не могу ни на йоту доверять собственной матери?» За завтраком рассказываю, что мне предложили работу. О происшествии в амбаре речь при Рубе заводить не хочу. «О, чудесно», — говорит мать. «Чудесно-то чудесно, но подробностями я пока не располагаю. Предложение мне сделали буквально на бегу. Не знаю, как насчёт ежедневных поездок в Лондон». Вот если удалось бы сговориться на неполную занятость. Дарённому коню в зубы не смотрят. Не в этом дело. На мне большая ответственность. «Это она обо мне», — догадывается Руби. «Твоя ответственность — это я, правда? Мама, соглашайся, бабушка за мной присмотрит». Мать сияет, однако, посмотрев на меня, сдерживает свой восторг. Я бы с удовольствием вижу, что ты хочешь сказать. Я, дескать, на это совершенно не гожусь, но есть Анта. Она мне поможет. Бабушка, разрешишь с т е н у приходить к нам в гости? Конечно, милая. Попрошу Джеффа специально для вас расчистить теннисный корт. Их несёт. Если это и в самом деле серьёзное предложение, я не приму его... пока не буду уверена, что организовала должный уход за Руби. Вчера моя дочь была с тобой всего шесть часов, и я не слишком довольна тем, как вы провели это время». я А чем это ты? Руби заперлась в старом амбаре. О чем же еще?» — вспыхнув, выпаливаю я. «С твоей дочерью все в порядке. Ты ведь нисколько не расстроилась, правда, дорогая? Когда я вошла, она забавлялась с котятами. Ничего страшного с Руби не случилось». «Неужели? А ты не подумала, чем это могло закончиться?» — вскипаю я. «В перепалку вступать нельзя, и я перевожу дух. Не хочу сейчас вдаваться в подробности. Потом всё обсудим». «Когда меня здесь не будет, да?» — вставляет Руби. «Вот именно. Сейчас мне надо сделать звонок Фавершему, убедиться, что его предложение серьёзно. Кто знает, вдруг он вчера просто выпил лишнего». «Фавершем?» Мать замирает. не донеся до рта ложку с мармеладом. «Да, Джейкоб Фавершем, он хотел бы видеть меня в своей галерее». Мать, постукивая ложечкой по краю блюдца, встряхивает мармелад и пытается намазать на тост твёрдое только из холодильника масло. «У Фавершема замечательная галерея, но очень чопорная. Ты уверена, что тебе там будет комфортно?» Не лучше ли выбрать одну из новых светлых галерей современного искусства? — Это всего лишь потенциальное предложение. Только секунду назад ты была за меня рада. Что не так с заведением ф а в е р ш и м а Да нет, ничего, ты права. Просто я несколько потрясена тем, что вдруг всплыло его имя. Они ведь были близкими друзьями с твоим отцом. Она отодвигает тарелку. Похоже, аппетит меня сегодня подвёл. «Дай мне знать, что скажет Джейкоб, хорошо? У меня в десять встреч, а в Мальборо, так что я сейчас уеду. По пути загляну к мяснику, закажу окорок на воскресенье». Я киваю в ответ, чувствую себя опустошённой, будто поездка в Лондон мне просто приснилась. «Не позволю матери меня п о д в е с т и Всё равно своего добьюсь. Позвоню Фавершему, только не сейчас». а через пару часиков. Не следует создавать у него впечатление, что я нуждаюсь. Пытаюсь найти в интернете примерный размер зарплаты в коммерческих художественных галереях. Оклад не поражает воображение, однако можно неплохо заработать на комиссионных. Захожу на сайт Фавершема. Мм, богатое оформление. Просматриваю внушительный список произведений искусства, когда раздаётся звонок в дверь. «Бегу!» — кричу я. За мной, ц о к а я когтями по каменному полу, следует собака. Открываю дверь, и меня на секунду ослепляет ворвавшийся внутрь солнечный свет. Прикладываю руку к глазам. «Привет!» — здороваюсь я с г о с т е й Она улыбается. Приятная улыбка. Вокруг добрых карих глаз незнакомки, немолодой женщины в тёмно-синем платье с п о и с к о м на талии, Собираются мелкие морщинки, отмечая светло-зелёный кардиган и поношенные красные м о к а с и н ы Каштановые волосы умело подкрашены и аккуратно подстрижены. «Джослин?» — спрашивает она. «Джослин? Это ты?» Не могу признать таинственную гостью и отступаю на шаг назад, чтобы не мешало солнце. Женщина с чувством пожимает мне руку, видимо, ожидает от меня ответной реакции. «Господи!» — восклицает она, прикрыв ладошкой рот. «Неужели в её глазах слёзы?» «Не знала, что ты здесь. Какой приятный сюрприз!» «Извините, но я...» «Не узнаёшь?» Я качаю головой. «Я Ханна, твоя бывшая няня!» т р е т ь я её на улице, прошла бы мимо. Я потрясена. К как же так? Думаешь о человеке едва ли не ежедневно на протяжении последних тридцати лет, а в итоге не можешь его признать. А ведь мы были так близки. Ханна имеет отношение практически ко всем счастливым воспоминаниям моего детства. Моё сердце сжимается. Неужели она... «Почему нет? И всё же...» Внимательно вглядываюсь в её лицо, пытаясь найти знакомые черты, которые подскажут без ошибки. «Да, несомненно, это Ханна. Оставлю тебе карточку». Она вытаскивает из сумки кусочек картона и вручает его мне. «Сможешь передать матери?» «Читаю. Изменение адреса. Ханна Бёрджес переехала...» Новый адрес — Уилтшир, СН-9, 4НЗ, Даунсли, Коттедж, Хиллсайт». «Даже не верится. У меня мелькает воспоминание о вчерашнем вечере. Я не могла видеть тебя вчера на вокзале?» «Нет, дорогая, я вчера точно была дома. Прости, что я тебя так огорошила. Вот вернулась в наш район и, наверное, навсегда. Подчинила изову души, н у и пришла без предупреждения». Надо было позвонить. Я молчу, пытаясь осознать происходящее. Ханна не просто стоит передо мной. Ханна переехала в Даунсли. Она дарит мне еще одну радушную улыбку и готовится уйти, однако во мне вдруг все переворачивается. Нет, останься. Пожалуйста. Судорожно ищу слова, и в этот миг из дома выскакивает Руби. в е т — говорит она, протягивая гостье руку. Учтиво, пожав её, Ханна отвечает. «Привет, я Ханна. Как мне называть вас, маленькая леди?» «Руби Блэк». «Изыскное имя. Не питаешь ли ты, случайно, пристрастия к сладостям?» Лишь после этих слов я понимаю. Это и в самом деле Ханна. Моя Ханна. Только она умела так выражаться. э т ы её улыбка, словно и не было этих трёх десятилетий. «Питаю! Ещё как!» — говорит Руби, поглаживая животик. Она всё ещё в пижаме с узором в виде маленьких кексов. «Особенно к шоколадным!» «Что ж, у тебя хороший вкус. Шоколадные самые лучшие!» «Приятно познакомиться, Руби, Джослин». с ч а с т л и в о тебя снова увидеть. Прекрасно выглядишь. Не буду вас сейчас задерживать, хотя с удовольствием загляну в другой раз, когда тебе и твоей матушке будет удобно». «Было бы здорово», — машинально отвечаю я и сама не понимаю, как себя чувствую. Сердце говорит, что наконец состоялось воссоединение, которого я ждала 30 лет. Рассудок напоминает... что Ханне пришлось уйти из-за моего отвратительного поведения. Так или иначе, я счастлива. Череп, обнаруженный в озере, принадлежит не моей бывшей няне, поскольку та, живая и здоровая, стоит прямо передо мной. Одним словом, я сейчас испытываю и восторг, и стыд, и облегчение. «Кто это был?» — интересуется дочь, наблюдая за уходящей Ханной. Моя старая няня. Та самая няня, которая присматривала за тобой в детстве? Которую ты так любила? Именно. Я думала, она исчезла. Так и было. И у меня тогда случился ужасный шок. Ты счастлива, что она вернулась? До сих пор не могу в это поверить».